Глава восьмая. «Если хочешь быть здоров, закаляйся». Дома Анже обследовала всю квартиру и действительно нашла булавку. Нашла! Булавка с черной головкой была воткнута в прихожей в деревянную стойку вешалки. То-то Глеб, только войдя в квартиру, начал так активно руками размахивать. Он сразу придумал, куда подсунуть свой адаптер. Анже взяла булавку и прошлась с нею по комнатам. Куда бы ее сунуть? А вдруг, если она выбросит эту штуковину на улицу или закинет ее на крышу проходящего мимо товарняка, этот чертов передатчик все равно будет действовать и даже на расстоянии в сотню километров станет качать из нее энергию и передавать ее убыру? Нет, надо поступить радикально. Может, сжечь? Эх, жаль, она не спросила у лентяя, как поступить с опасной находкой. Она смяла несколько салфеток, бросила их в блюдце, сверху пристроила булавку и чиркнула спичкой. За окном заволновались вороны. Они громко закаркали, сбивая друг друга с веток. Странное зеленое пламя взвелось вверх, потянуло противным химическим запахом. Булавка почернела, а головка ее расплавилась. Но тут же пришло в голову, что не огнем следует бороться с иголками. Как там в сказках? Жизнь его на конце иглы, игла в утке, утка в зайце, заяц в щуке, щука лежит в хрустальном ларце. И сначала надо расправиться с каждым уровнем игры в отдельности, чтобы добраться до иглы и сломать ее. В кино и мультиках этот процесс выглядел легким. Берет Иван-Царевич иголку в руки, не напрягаясь, перегибает тонкое стальное тельце и, хрясь, все счастливы. Кощей счастлив тем, что так легко отделался, а то ведь его могли и на тысячу лет на цепь посадить. Иголке повезло, что ее только в одном месте сломали. А Иван-Царевич счастлив тем, что приблизилась его свадьба с Василисой Премудрой, а следом за ней и все вытекающие из этого радости жизни. Булавка ломаться отказывалась. Возможно, если бы на Анджи были железные рукавицы, она бы это сделала одной левой. Но незащищенными пальцами сломать ее оказалось невозможно. Анджи прошлась по квартире. Из дельных мыслей в голове крутилась одна — распилить кухонным ножом. Из не очень дельных — все остальное. Стукнуть молотком, расколоть чашкой или спустить в унитаз. После долгого копания в ящике с инструментами на свет были извлечены пассатижи со специальными боковыми ложбинками, приспособленными для перекусывания проволоки. Стоило Анже вставить в ложбинку булавку, как затрезвонил телефон. Это было неожиданно. Вот так, среди долгой, умиротворяющей тишины, прерываемой только воплями ворон, вдруг услышать пронзительный сигнал телефона. Булавка из ее дрогнувших рук, конечно, выпала, и искать ее под стульями, столами и в паласе было как-то несподручно. Да еще этот дурацкий телефон надрывался. Анже плюнула и побежала в коридор. Не успела она поднести руку к трубке, как звонки прекратились. «Очень интересно», — прошептала она, возвращаясь в комнату. За беготней она успела забыть, где конкретно стояла, с какой стороны стола. В сердцах она чуть не швырнула пассатижи во вновь разоравшихся птиц. Она даже сделала шаг к окну, но тут острая боль пронзила ее подошву. Ну, конечно же. Что еще может сделать иголка, если ее бросить на пол? Воткнуться в пятку. Анжи осторожно вынула застрявшую иголку, крепко взяла двумя пальцами и подняла пассатижи. Телефон предупреждающе звякнул. «Перебьешься!» — хмыкнула Анджи, кладя булавку в ложбинку. Завопили, заволновались вороны. Анджи зло усмехнулась. За все ее ночные страхи. За прерванное лето. За болезненный август. За Глеба! Над головой что-то упало, пробежали быстрые шаги. И тут же дом сотрясся от странного грохота, будто великан всем телом ударился о стену. «Бейся, бейся!» — прошептала Анжи и сжала пассатижи. Воздух дрогнул от далекого хлопка. Даже сквозь закрытые окна Анжи почувствовала на своем лице порыв ветра. Ворон с дерева мгновенно сдуло и стало тихо, непривычно тихо. Не шумели машины, не кричали во дворе мальчишки, не подсвистывал сквозняк, не чирикали вездесущие воробьи. Ничего и никого. Зато Анже стала невероятно легко и весело, так весело, как ей последний раз было только в Спасском, до этого проклятого праздника Ивана Купалы. И спала она как никогда до этого, без сновидений, легко и свободно. Но радовалась Анже недолго. Уже утром к ее подъезду примчался Глеб. Был он бледен, на скуле расцветал синяк. Словно писательский сынок несколько раз поздоровался с асфальтом. «Привет!» — улыбнулся он острой злой улыбкой. «Как странно видеть тебя одну, без телохранителей!» Он раскрыл объятия, словно хотел прижать Анже к себе, но она предусмотрительно отступила. Секунду они смотрели друг на друга, и, видимо, Глеб, а точнее тот, кто в нем сидел, прочел в ее глазах то, что там было написано крупными буквами, Я все знаю. Все равно ты от меня не уйдешь. Прыгнул вперед Глеб. Мы повязаны. Твое тело станет моим. Сначала дотянись. Отбежала за скамейку Анджи. За ее спиной оказалась береза. Длинные ветки легли ей на плечи. Ты коснулась разрыв травы. Ты моя. Прорычал Глеб, вцепившись в спинку лавочки. Дальше он почему-то не шел. Уходи. Замахнулась Анжи. Я буду кричать. С каждым днем у меня все больше и больше силы. Ты от меня не уйдешь. Все, кто знают мою тайну, умрут, не оставив потомства. Тогда тебе придется перебить половину человечества, хихикнула Анжи, ей почему-то стало страшно весело. Всех, кто читал Тургенева и кто бывал в усадьбе, все научные сотрудники знают о тебе. С ними я разберусь потом. «Ты будешь первой!» Затрещало под пальцами дерево, верхняя планка спинки сломалась в двух местах, там, где в нее вцепились руки. Анжа начала продираться сквозь кусты. На мгновение ей показалось, что под пальцами писательского сынка ломается ее шея. «Кстати, Тургенев умер, не оставив наследников», бросил Глеб ей в спину. «Не знаешь, почему?» Анжа не стала оборачиваться. Ей хотелось поскорее преодолеть опасный участок. Она нырнула за угол и ахнула от неожиданности. За углом был ее двор. На дворе стояла лавочка с целой спинкой. А около лавочки стоял и улыбался Глеб. А еще я подумал, что надо себе немножечко развлечь. Глеб получился от удовольствия. Его холодные голубые глаза отливали металлическим блеском. «Ты сама прибежишь ко мне с просьбой о помощи!» Анжа попятилась и снова побежала прочь. Добравшись до конца дорожки, она на секунду притормозила. Чтобы попасть к школе, звонок на первый урок она уже слышала, ей надо было свернуть направо, но туда она уже сворачивала. Или во второй раз эту шутку он уже не провернет. Поколебавшись, Анжа шагнула направо, и чуть не выронила из рук портфель. Глеб сидел на спинке лавочки и палочкой чистил ногти. Вид у него был самый, что ни наесть, невинный. Мол, я здесь сижу, примус починяю и совершенно не понимаю, что вы все так суетитесь. «Что тебе надо?» — топнула ножкой Анжи. «Твоя бессмертная душа, как сказал бы Мефистофель Фаусту!» — хихикнул Глеб, отбрасывая палочку, и почему-то облизнулся. «Подавишься!» — фыркнула Анджи и снова побежала по дорожке. На этот раз она решила больше не экспериментировать и повернула налево. Двор, лавочка, Глеб. В уголке рта зажата травинка. «Дура!» — раздраженно бросил он. «Классику читать надо. От морока ногами не убежишь». «Да?» — подлетела к нему Анджи, вплотную заведя руку за спину а портфелем по башке это подойдет». Сидевший на лавочке Глеб не успел сориентироваться, тяжелый портфель, набитый учебниками, опустился на его макушку. Пока ослепленный ударом убыр приходил в себя, Анжи пробежала по лавке, оттолкнулась от спинки и спрыгнула в гущу березовых листьев. Портфель зацепился за тонкие ветви, захватив почти полдерева железным замком. А Анже уже неслась дальше, самой себе здорово напоминая лошадь. Слишком много препятствий ей приходилось перепрыгивать. Лавочки, заборы, пеньки, кустики и просто брошенные пивные бутылки. «Ладно, давай заключим перемирие». Глеб возник уже на подходе к школе. На крыльце. Он больше не пытался к ней подойти, не размахивал приветливо руками. Наоборот. Держался он сухо, даже с какой-то опаской поглядывал на портфель. Словно боялся, что ему придется еще раз принять его на макушку. «Ты никому не говоришь обо мне, а со всеми остальными я уж как-нибудь сам разберусь». «Со всеми остальными? Как это?» — икнула от страха Анджи. «Ну, небольшая война, очередной передел собственности», — отмахнулся Глеб. «Легко так отмахнулся, как от мухи». «Перебьешься!» — прошипела Анжи и шагнула вперед, все еще прикрываясь портфелем и березовыми ветками, как щитом. Глеб увернулся от странного орудия и соскочил со ступенек. «Ты пожалеешь», — жизнеутверждающе пообещал он. «Сама ко мне прибежишь, и я задушу тебя собственными руками». Он отступил в сторону и быстро пошел прочь. Анжи облегченно вздохнула. Уф, а она ведь едва не поверила, что с этого дня ей можно ставить крест на всем своем блестящем будущем. По той причине, что будущего этого у нее не будет. Но все, видимо, обошлось. Не такой уж этот убыр и сильный, раз ограничился дешевым мороком, наведенным вокруг дома. Она перевернула портфель, вытряхивая из него застрявшие листики и ветки березы, и протянула руку к входной двери. Пальцы прошли сквозь железную ручку и схватили воздух. Откуда-то из пяток, по ногам, все выше и выше, в самый затылок пробрался тупой звериный страх. Дверь была, ручка была. Она даже слышала, как дерутся в кустах воробьи. Она несколько раз попыталась ухватить такую реальную и такую недоступную ручку и в сердцах шарахнула кулаком по двери. Дверь была деревянной, Но удар получился таким жестким, словно стукнула она по каменной стене. «Морок!» — прошептала она себе в утешение и попыталась успокоиться. Дверь как дверь, нужно просто сосредоточиться. Вполне возможно, что в последний момент ее руку отводят. Так она и сосредотачивалась все 40 минут урока, пока не прозвенел звонок. Прямо в стене распахнулся проход, И оттуда повалили ошарашенные после первого серьезного урока за год ученики. Эй, Бовченкова, ты что тут? крикнул кто-то из ее класса, и только тогда она оторвала взгляд от двери. Все было очень натуральным: деревянные планки окошка, ободранная краска, железная вставка от пола до уровня колен. Мальчишки с разбегу часто бились о дверь ногами и успели ее изрядно искрошить. Все было на месте. Даже закрашенный старый замок с теперь уже не болтавшимся треугольным язычком, который должен прикрывать его отверстие, а на самом деле давно уже застыл в горизонтальном положении. Но ни дерево, ни планки, ни ручки не ощущались руками. Видя ладонью по стене, Анже дошла до того места, откуда выходили школьники. Под руку попался неровный выступ косяка, щель, знакомая шершавость неровного дерева. Отворился сверху люк, из него течет вода. Не волнуйтесь, это глюк. Так бывает иногда. Анжи кое-как протиснулась в дверь, по привычке свернула налево по коридору, щупая ногами пол, дошла до поворота на лестницу и поняла, что дальше так идти не сможет. Когда ты не уверен, что совершаешь правильное действие, что под твоей ногой именно ступенька вверх, а не провал, всякое движение теряет смысл. Пару раз споткнувшись и треснувшись плечом а не существующий поворот анжи остановилась над головой затрезвонил звонок на урок, но никто не спешил покидать коридор все так и продолжали носиться туда-сюда толкаться поэтому когда рядом с ней остановилась классная руководительница анже не сразу смогла ответить на вполне закономерный вопрос как у нее дела а как у нее дела офигительно как идут у нее дела Если не считать того, что она стала проходить сквозь стены, не сразу попадает на лестницу и слышит то, чего на самом деле нет. Так во всем остальном просто супер. Да, она забыла главное. За ней охотится убыр и мечтает сожрать ее с потрохами. Вот, собственно говоря, и все новости. Одним словом, ничего интересного. «Вы знаете», — ответила Анжи первое, что пришло ей на ум, — «сегодня опять дождь. «Давление скачет. Что-то у меня с головой. А по телевизору вчера обещали ясную погоду. А у нас все дождь и дождь». Анжела лопатками прижималась к стене, чтобы быть на сто процентов уверенной, что хотя бы относительно параллелей и меридианов она находится в устойчивом положении. Классная руководительница с тревогой посмотрела ей в глаза и посоветовала больше уроки не прогуливать. Следующей ей встретилась завуч. Та тоже как-то странно на нее посмотрела и спросила, почему Анжи не на уроке. Так ведь вот, Анжа явила всю глубину своего красноречия, обводя рукой коридор, по которому все еще носились ученики. И что? не поняла ее жеста завуч, у вас какой урок? В душе у Анжи опять поднялась тревога, потому что она не знала, куда идти. Не к месту полезли воспоминания. Псих сидит за столом, его спрашивают, какое сегодня число и день недели. Обычно псих не знает ни того, ни другого. Она же докатилась до того, что, придя в школу, не знает, на какой урок явилась. «Литература», — сквозь зубы выдавила из себя Анджи, набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Тургенев», «Бежен лук», «Народные мистические поверья». Завоч покачала головой, и предложила ей следовать на урок, а не подпирать стенку. «Не могу», — выдвила из себя Анджи. «Мне сейчас книгу должны принести». В этот момент она взмолилась не только всем славянским богам, но и друидским за компанию, чтобы они прислали на помощь лентяя. Ему всегда так хорошо удавалось выручить ее из самых трудных ситуаций. Но, видимо, боги были слишком заняты, потому что никто не явился со спасением. Зато Завуч жестко взяла ее за плечо и повела вперед по коридору. Твердой уверенной походкой она шагнула в стену, увлекая за собой провинившуюся ученицу. Анже пискнула и втянула голову в плечи. За стенкой начался такой же коридор, что и за спиной, но они не стали проходить его до конца, а свернули, норовя разбить лбы об очередное препятствие. Но тут Анджи пришла в голову страшная мысль, что это не Завуч ее ведет, а Глеб. Она вывернулась из цепкой руки, попыталась удрать, но тут же влетела в стену, заработала хороший шишак и затихла. Завуч холодным взглядом проследила за ее попыткой к бегству и поинтересовалась, как она себя чувствует. «Мне надо позвонить», — пискнула Анджи, сползая на пол. Она поняла, что больше не сделает отсюда ни шагу. Завуч молча вынула из кармана сотовый телефон. Анже взяла его в руки и поняла, что звонить ей некуда. Все в школе. И лентяй не появится дома раньше, чем часа через четыре. «А кто у нас ведет литературу?» — жалобно пискнула Анже. «У старших классов, Зоя Константиновна. У вас, Ксения Филипповна». Завуч и тут решила проявить терпение. В начале учебного года этого добра у нее было пока достаточно. Анжи облегченно вздохнула. Все правильно». И тут же коридор принял свой нормальный вид. Исчезли топот и шум, а сам он удлинился как минимум вдвое. «Ну да», — вскочила на ноги Анжи, отдавая завучу мобильной. «Дальше я сама дойду». И пока Морок не накрыл ее по новой, она бросилась на лестницу.